14. «Я ждал только тебя». Эпиграф. «Беда мне с этими девчонками. Иногда на нее и смотреть не хочется. Видишь, что она дура дурой, но стоит ей сделать что-нибудь мило, я уже влюбляюсь. Ох, эти девчонки, черт бы их подрал. С ума могут свести». Джером Селлинджер. «Над пропастью варжи». Париж. Аэропорт Шарль-де-Голь шестью годами раньше, понедельник, 10 сентября 2001 года, 7 часов утра. Зал отправления. Сидя в кресле, скрестив ноги над дорожной сумкой, Итан ожидает самолета, который вернет его в США. День обещает быть долгим. Произошла задержка, самолет взлетит только в 10.30 и совершит продолжительную остановку в Дублине, прежде чем снова продолжит путь в Нью-Йорк. Прибытие предусмотрено в 18.20. Убийственное путешествие, зато соответствующее цене билета, добытого через интернет. Это единственное, что доступно для его бюджета. Ведь в сентябре 2001 года Итон никому неизвестный психотерапевт, которому явно не до шика. Он только что провел неделю в Париже, это были первые настоящие каникулы в его жизни, которые он провел в музеях и знаменитых кварталах, о которых мечтал с давних пор. Лувр, Арсе, Оранжерея, остров Сен-Луи, Монмартр. Он встает со своего кресла, потягивается и смотрит на свое отражение в витрине дьюти-фри. Изношенные джинсы, потертая кожаная куртка и ковбойские сапоги с острыми носами. Он понимает, что выглядит деревенщиной, хоть одежда и удобна для отдыха. «И что меня дернуло так нарядиться?» – спрашивает он себя, хотя за долгие годы так и не сумел оторваться от своих социальных корней. Эра Клинтона в США подходит к концу. Итон видел, как люди его возраста вокруг него становились вдруг миллионерами, создавая какой-нибудь стартап. У него самого не было такого нюха. Он не смог ухватить преимущество новой экономики». Но он хочет полагать, что сможет прыгнуть в следующий вагон, так как, несмотря на еще скромные доходы, кабинет, который он открыл в Гарлеме, начал уже набирать популярность. Он делает несколько шагов по залу, что-то витает в воздухе, запахи конца эпохи. Он чувствует, что вот-вот начнется новая эра, без сомнения более неприятная, чем предшествующая. Она ждет какого-то события, чтобы начать воплощаться в жизнь. Еще он предчувствует, что двухтысячные это его время, когда он сможет выбиться в люте. Он еще не знает, как и благодаря кому, но уверен, что, когда представится шанс, он его не упустит. Чтобы придать себе мужество перед предстоящим тяжелым днем, он решает побаловать себя завтраком в одном из кафе с видом на летное поле. Он садится к стойке, заказывает булочку с шоколадом и кофе с молоком и обводит зал мечтательным взглядом. Глаза его на миг останавливаются на молодой стюардессе, сидящей за столиком у застекленной стены с видом на бетонированную площадку. Элегантная и отстраненная, она поглощена книгой. Поначалу это самый безобидный взгляд, вид красивой девушки ему нравится куда больше круговерти самолетов. Затем его глаза задерживаются на ней все больше и возникает романтическое чувство. Первые солнечные лучи угасающего лета ласкают неподвижный силуэт, превращая его в картину Вермейера, до тех пор, пока она не оживает, чтобы, в свою очередь, посмотреть на него. И он вдруг ощущает внезапный острый ожог, который его изумляет, лицо девушки как у ангела, а взгляд золотой. Итана охватывает то же нервное возбуждение, сердце у него колотится так же, как тогда на Тайм-сквер 9 лет назад, когда он бросил Джимми и Марису. Он умеет распознать критические точки своей жизни, и это одна из них. Влеком и непреодолимой силой, он слезает с табурета и идет к ее столику. Вот она, единственная, в нескольких шагах от него. Менее чем через 10 секунд он заговорит с ней. Но чем привлечь такую девушку? 9 секунд. В Нью-Йорке ему чаще всего удавалось вскружить голову лишь какой-нибудь дурочке из Нью-Джерси, которую можно подцепить в баре субботним вечером. 8 секунд. Он щурит глаза, чтобы разглядеть название книги, которую она читает: Невыносимая легкость бытия Милана Кундеры. 7 секунд. Он никогда не читал Кундеру. Кундуру не читали в его гнилом квартале Южного Бостона. Кундуру не читали на стройках, где он работал. Он обратился к культуре слишком поздно, и ему еще много чего нужно было догонять. 6 секунд. После стольких усилий стать другим человеком, у него снова появляется ощущение, что простецкое происхождение написано у него на лбу, и что сейчас его просто пошлют. 5 секунд. От него уже ничего не зависит. Он отдается своему порыву. Четыре секунды. Он все еще не знает, как к ней подступиться. Сейчас наверняка наступит на грабли. Возможно, последует пощечина, но у него нет другого выбора. Надо готовиться быть посланным в задницу. Три секунды. Как странно, ничего еще не произошло, а он уже боится ее потерять. Две секунды. Выходит, это и есть удар молнии. Несколько недель назад один пациент рассказал ему о своем несчастье. Он влюбился в молодую девушку. Неразделенная любовь принесла ему одни страдания. итон тогда внимательно его выслушал, подумав про себя, что с ним никогда не произойдет ничего подобного. Одна секунда. Он досадует на себя за свой дурацкий вид, за свои слишком длинные волосы, за трехдневную щетину. Он открывает рот, он уверен, что номер плейбоя не пройдет, и он сейчас станет посмешищем. Говори правду, если это она, она поймет. «Вы верите в великую любовь?» – спрашивает он, усаживаясь перед ней. Во взгляде Селин смесь осмотрительности и любопытства – Она видит типа, который только что сам пригласил себя за ее столик. Обычно она сразу же отшивает подобных ухажеров, стремящихся удовлетворить свою мечту о стюардессе. Но в этом человеке она чувствует что-то необычное. «Вы верите в любовь с первого взгляда?» «Нет», — отвечает она, надув губы. «Я тоже», — признается Итан. «Еще три минуты назад в это не верил». Она подносит чашку к губам, продолжая молчать, чтобы придать себе значимости и побудить его продолжать. Еще три минуты назад я был уверен, что ничего такого не существует. Родственной души, поиск своей половинки. «Вы американец?» «Я из Нью-Йорка». Она слегка улыбается. «Я работаю на рейсе «Париж-Нью-Йорк». Вылет был назначен на 8.30». «Селин». Она поворачивает голову. У входа в кафе две стюардессы компании Air France машут ей рукой и указывают на настенные часы. «Иду», — отвечает она им с улыбкой. Закрывает книгу, достает деньги, чтобы расплатиться по счету, и грациозно встает из-за стола. «Мне пора. Давайте поужинаем вместе в Нью-Йорке», — предлагает итон провожая ее до выхода из кафе. «Что за блажь? Ведь мы даже не знакомы». «Это и будет поводом». Она подходит к коллегам, оставив Итана в нескольких метрах позади. Но он продолжает настаивать. «Послушайте, ужин же ни к чему не обязывает». Селин делает вид, что не слышит. «А я не против», — бросает ему одна из стюардесс, маленькая игривая брюнетка. «Меня зовут Зоя». итон улыбается ей, а затем обгоняет группу и преграждает путь перед Селин. «А если я и есть мужчина вашей жизни?» Три девушки продолжают сплетничать, мило насмехаясь над этим странным типом. «Ну же, дайте мне шанс», — просит Итан, — «просто свидание». «Будь вы мужчиной моей жизни, вы бы себя так не вели». «А как? Если бы вы были мужчиной моей жизни, вы бы знали, как меня удивить и как взволновать. А вы меня смешите». «Смех — это хорошее начало, разве нет?» «Это правда», — замечает Зоя. «Ну же, Селин, дай ему шанс». Но три стюардессы уже входят в зону, отведенную для персонала, оставив Итана позади. Пока бросают ему они хором, а затем раздается взрыв смеха. «Если бы вы были мужчиной моей жизни, вы бы знали, как меня удивить и как взволновать». Итон стоит как столб. Он все упустил, несмотря на все краснобайство. Не сумел даже назвать ей свое имя, свою профессию, или хотя бы просто вызвать у нее желание снова его увидеть. Он слыл бездельником, симпатичным шутом, и, по сути, именно таким и был. Милым и жалким типчиком, который хочет казаться крутым, но у него не хватает для этого соответствующего телосложения. Обессиленный, он рухнул на свое место, закрыл глаза и на какое-то время застыл неподвижно. Когда он напомнился, было 8.30. На взлетной полосе самолет компании Air France начинал полет, унося любимую в сторону Манхэттена. И что теперь делать? Он высчитывает время прибытия самолета Селин в Нью-Йорк. 10.40. Нужно терпеливо ждать еще добрых 2 часа, плюс его рейс, даже не прямой. Брось. Не пытайся играть в героя. Возвращайся и продолжай кадрить малышек из Нью-Джерси. Они стоит красивых француженок, читающих кундеру Словно животное в засаде, он шарит глазами по залу в поисках какого-то знака, идеи. Его взгляд останавливается на старой афише. Конкорд. Мир на скорости М2.0. Примечание. М – число Маха. Названо по имени австрийского ученого Эрнста Маха. В аэродинамике – отношение скорости движения тела к скорости звука – Сверхзвуковая скорость самолета в М10 это 1230 км в час, в М20 2460 км в час и так далее. Париж, Нью-Йорк. Быстрее, чем Солнце. Будь вы мужчиной моей жизни, вы бы знали, как меня удивить и как взволновать. Он оставляет зону отправления и кидается к стойке компании Air France. Этим утром там действительно есть рейс Конкорда в 10.30 с прибытием в аэропорт имени Джона Кеннеди в 8.25. Его озаряет надежда, но она сразу же улетучивается, стоит ему услышать цену билета – 5550 долларов. Он просит служащего повторить, и ему повторяют, что если он приобретает билет только в один конец, то цена именно такова – 5550 долларов за один перелет. Он размышляет всего секунду. Все его скудные сбережения составляют 6300 долларов, которые он положил в банк, намереваясь потратить на покупку рекламных материалов для своего кабинета. Он же не думает опустошить свой счет ради сиюминутной прихоти. Будь вы мужчиной моей жизни, вы бы знали, как меня удивить и как взволновать. На часах 9.30. Стюардесса провожает его к зоне, зарезервированной для посадки на конкорд. Все исключительно вежливы с ним, 5550 долларов – это плата за уважение. Ему предлагают впечатляющий комплект выпечки, а также, несмотря на ранний час, бордо и виски 20-летней выдержки. Его наряд находится в явном противоречии с ореопагом деловых людей, которые со стаканом в руке беседуют о делах, словно находятся на площадке для гольфа. Он с удивлением смотрит в окно на дельтаобразное крыло и узкий фюзеляж самолета, вокруг которого суетятся работники аэропорта, готовя его ко взлету. Формальности при погрузке минимальны. И вот уже пассажиры сидят в своих кожаных креслах, стоящих попарно вдоль центрального прохода. Самолет полупустой. Ровно в 10.30 элегантный силуэт сверхзвукового лайнера, в котором хорошо заметна порода, замирает на взлетной полосе. На остальных взлетных полосах другие самолеты покорно ждут своей очереди, пропуская «Конкорд». Командир корабля запускает 4 двигателя весом в 17 тонн и отпускает тормоза. Ускорение очень резкое и длится менее 30 секунд, после чего огромная белая птица отрывается от земли. В глубине своего кресла Итан все ломает голову, как он на такое решился. Он купил этот билет в помрачении ума, когда страсть внезапно взяла верх над разумом, но сейчас это уже кажется ему глупостью. «Шампанского, месье?» — предлагает стюардесса. Он колеблется, словно не уверен в том, что имеет на это право. «Дом переньон, розовое, 1993 года», — уточняет она, подавая бокал. Он подносит бокал к губам, у нектара вкус персика, засахаренных цитрусовых и меда. Затем наступает очередь икры, которую подают в водочном стакане, два слоя черной икры, между ними прослойка из сельдерея. Итан оборачивается. За его спиной пожилая дама усаживает на сиденьях двух пуделей, причем у каждого свое место. В 11.00 командир корабля сообщает, что они летят над «довелем» на высоте 9000 метров и что настало время преодолевать звуковой барьер. Экипаж спешит подать обед, созданный знаменитым французским поваром Аленом дюкасом Салфетки льняные, а столовые приборы серебряные. Меню, такое поэтичное и аппетитное, предлагает широкий выбор закусок и горячих блюд. Например, медальоны из бретонского омара. Фондю с помидорами и шампиньонами, сок греческий с трюфелями или филе окуня а планча, луковицы парея и тающий во рту сельдерей, американский и корный соус, а еще два баснословных десерта, желе из ананаса и экзотических фруктов с запахом мелисы и свежей мяты и пикантный кофе-шоколад со вкусом мокка. Итан позволяет себе понежиться и дегустирует престижные дорогущие блюда, специально подобранные для этого изысканного обеда. Самолет уже летит со скоростью М2, это скорость ружейной пули. Командир корабля сообщает, что полет проходит на высоте около 60 тысяч футов, 18 тысяч метров, это высота стратосферы, тогда как обычные самолеты летают на высоте 11 тысяч метров. Итон прилипает лицом к иллюминатору. Там, в прихожей космического пространства, небо выглядит совсем по-другому. Оно насыщенного ярко-фиолетово-синего цвета невероятной чистоты, далекое от жалких метеорологических изменений, грохочущих где-то далеко внизу. Но что самое впечатляющее, так это шарообразность Земли, которая ощущается здесь очень явно. Но уже начинается снижение к Нью-Йорку, и после 3 часов 35 минут полета сверхзвуковой самолет садится. Он вылетел из Парижа в 10.30, в Нью-Йорке сейчас 8.25. Вы обогнали время, чтобы произвести впечатление на девушку. итон смотрит на часы. Самолет Селин сядет лишь через два часа. Пройдя таможню, он разгуливает по аэропорту, хочет посмотреть свой банковский счет в автомате. Если его расчет верен, у него должно остаться 750 долларов. Однако терминал – отказывается выдать ему больше 600 долларов. Он замечает парикмахершу, открывающую свое заведение в бьюти-центре международных отправлений. Увы, она делает прически только для женщин. Итан продолжает настаивать, и некая Дженни, уроженка Сисайд Хайтс, Нью-Джерси, соглашается им заняться. Вооружившись ножницами и электробритвой, она делает ему прическу а-ля Росс из сериала «Скорая помощь» и даже сбривает ему щетину. 9 часов 45 минут. Итан входит в бутик Emporio Армани, чтобы купить себе белую рубашку, серый костюм и черные ботинки, и все это тут же и надевает на себя. 10 часов 10 минут. В кармане у него остается 40 долларов. В витрине кондитера он замечает великолепный комплект букет роз из шоколада и миндального теста. Красные, розовые, пурпурные, голубые, белые. Цветы выглядят более настоящими, чем в природе, но имеют вкус лесных орехов, апельсинов, пролине и джандуи. Нежность стоимостью в 60 долларов. Примечание. Джандуя. Шоколад, содержащий около 30% пасты из лесных орехов, назван по имени карнавального персонажа марионетки Джандуя, олицетворяющего собой образ коренного жителя Пьемонта. Конец примечания. Он выворачивает карманы, у него осталось 43 франка, которые еще не успел поменять. В обменнике ему дают 6 долларов. С 46 долларами он входит в кондитерскую и пытается сторговаться с хозяином-итальянцем, который ничего не хочет знать. Он дает ему свою визитную карточку, предлагает свободное посещения своего кабинета, объясняет, что автомат проглотил его кредитку, предлагает прийти завтра утром и доплатить разницу, но все без толку. Букет стоит 60 долларов, а не 46. В конечном счете Итан рассказывает ему всю правду, как он купил билет на «Конкорд», чтобы прилететь в Манхэттен раньше девушки, которая так поразила его и которую он хочет подарить этот букет. И так как дело происходит в Нью-Йорке и чудеса все же случаются, итальянский кондитер соглашается уступить ему свой букет. Уже почти 11.00, и экипаж рейса АФ-004 входит в аэровокзал. Свежевыбритый, причесанный, затянутый в новый костюм, Итон идет навстречу Селин со своими розами. В этот момент для него нет и никаких расчетов или запретов. Все страхи ушли. Его намерения чисты, наивны, они почти детские. В компании Зоя и еще двух стюардов Селин движется к выходу. «Прежде чем вас взволновать, я попробую вас удивить», — говорит Итан, протягивая ей кондитерское изделие. Сперва Селин никак не реагирует, потому что не узнает его. Как этот человек может быть тем, с кем она разговаривала сегодня утром в Париже? Потом она приходит в себя и понимает, что проделал Итан. Это ее пугает. Со стороны неизвестного такой жест как-то слишком. Слишком много, слишком красиво, слишком дорого. Чрезмерно, неразумно, в этом есть что-то болезненное. «Вы с ума сошли!» — восклицает она, бросая на него резкий взгляд. Она ускоряет шаг, чтобы оторваться от него, но он не отпускает ее. «Я думал, вы ищете того, кто мог бы вас удивить. Вы больной!» «Это вам!» — говорит он, протягивая букет. Она берет шоколадный шедевр, но лишь для того, чтобы бросить его ему прямо в лицо. «Оставьте меня в покое!» — кричит она, торопясь к выходу. Чтобы не потерять лица, оба стюарда пробуют изображать твердость, мешая Итану последовать за молодой женщиной, но тот отталкивает их и выходит из здания аэропорта. Селин и Зоя встали в очередь на такси. «Я не хотел вас испугать», — пытается объяснить он. «Ладно, проехали. Меня зовут...» «Не говорите мне, кто вы», — умоляет Селин, — «я не хочу о вас ничего знать». «Я просто хотел вам понравиться», — признается Итан. Но девушка отворачивается и следом за Зоя скрывается в одной из подъехавших машин. Когда такси уже вот-вот отъедет, Итану удается прочитать по губам Селин последнее напутствие ему. «Вам надо лечиться». Машина трогается. Он остается на тротуаре один, не имея в кармане даже доллара, чтобы вернуться домой. «Я просто хотел вам понравиться», — повторяет он, как бы для себя самого.